48 главных принципов хагакоре. Хагакоре и его автор Дзёти Ямамото. Воистину, жизнь человека длится одно мгновение, поэтому живи и делай, что хочешь. Глупо жить в этом мире подобном сновидению, каждый день встречаться с неприятностями и делать только то, что тебе не нравится. Книга вторая.